Голова 12. На мой взгляд, зря наши власти так переживают. Не верил я в то, что кто-то нашел способ разыскивать магов. Даже если бы такая возможность и появилась, то ничего в принципе бы не поменялось. Ну нашли бы они одаренных и что? Как они начнут их обучать? Чему? Тут проблема даже не в том, чтобы найти, а в том, чтобы обучать этих магов и развивать в них нужные умения. Насчет того, что на Земле есть еще хоть один маг, равный мне по развитию, я сомневался. Не смогли бы скрыть подобное. Возможно, что и существуют такие же одаренные, как и я, попавшие из другого мира, только вот они, судя по всему, или не смогли развить свои силы, или просто спрятались и не высовываются. С другой стороны, сомневаюсь, что маги, а это, как правило, высокомерные люди, стали бы прятаться, скорее наоборот. Впрочем, посмотрим, кого европейцы мне присылать начнут. Сдается, что таких же мошенников, как и российские власти присылали. Через пару дней я вообще выбросил происшедший разговор из головы, смысла не было думать об этом. К тому же сомневался, что вообще хоть кого-то начнут присылать, после того, как я сказал, что не собираюсь силы одаренных от себя гнать. Вечером я позвал к себе Никиту Андреевича, следовало узнать, как идет подготовка места, где у меня планируется отпуск. Раньше он сам приходил и докладывал о проведенных работах, а тут какая-то длинная пауза, которая мне очень не нравилась. «Вызывали, Андрей Евгеньевич?» – спросил мужчина, зайдя в кабинет. «Да, проходите, присаживайтесь», – ответил я. «Что там ваш человек говорит? Когда место будет готово?» «Пока нечего докладывать, никаких новостей нет. Знаю, что недавно начали дом ставить. Конечно, в первое время в них не очень комфортно жить будет». «Это еще почему?» – не понял я. Так вам же срочно нужно, а когда деревянные дома ставят, то нужно, чтобы лес немного подсох. Погодите, поднял я руку, даже мне известно, что сейчас продаются по сути готовые дома, хоть целый коттедж вам могут продать, только в разобранном виде. Почему бы нам такие не купить? Гораздо же быстрее все будет. Так вам же секретность нужна, ответил мужчина, поэтому и стараемся как можно меньше людей, которые имеют связь с цивилизацией, привлекать к этому. «Хотя идея хорошая, может и закупим несколько готовых домов». «Закупите. Времени все меньше и меньше остается, а жить в жилище, продуваемом всеми ветрами, я не хочу. Наверное, и мои люди будут от этого не в восторге. Насколько я знаю, зимы в Сибири не радуют теплой погодой». «Хорошо, прикажу заняться этим», – порадовал меня мужчина. «Что с людьми? Нашел тех, кто со мной поедет». Да, подбирали тщательно из самых верных, которые почти с самого основания клиники с вами. Причем я за всеми постоянно слежу, и нареканий к этим гражданам никаких. Предупредил, чтобы не болтали об отъезде даже со своими родственниками. Единственный человек из вашего окружения, кто об этом знает, это Геннадий Анатольевич. Славно, ему-то и будет поставлена задача, когда все будет готово. Вы так и не узнали, где место моего временного жительства будет. Нет, Андрей Евгеньевич ответил мужчина. Для меня это лишняя информация, как я уже и говорил. Искать вас точно будут со всем старанием, и неизвестно, до чего дойдут допросы оставшихся людей. А я не наивный мальчик, прекрасно понимаю, что пытки невозможно выдержать, как бы крепок человек ни был, да и химия разная существует. Так что будет лучше, если никто из оставшихся людей вообще ничего не будет знать. А как вы связываетесь со своим человеком, Вы же говорили, что связи никакой в той глуши, куда я еду, нет. Так через несколько лиц, чтобы получше все запутать. Связываемся редко, только в случае крайней необходимости. Он же постоянно на стройке находится. Все понятно. Постарайтесь, чтобы с подготовкой всего нужного немного ускорились. Хорошо. Времени совсем мало осталось. Хорошо, кивнул мужчина, после чего, попрощавшись, ушел. Я же остался один и призадумался... Что еще с собой нужно взять, да и вообще, все это мне сильно не нравилось. Мало ли, как там подготовят наше будущее жилище, к тому же попадем мы туда зимой, когда там будут стоять сильные морозы. Нужно будет предупредить, чтобы вещи для всех людей закупили, да и за день до отъезда все же сказать главам семей, которые со мной поедут о том, чтобы тоже знали, что не в теплые края направляемся. Впрочем, в Башкирии тоже холодные зимы. У моей супруги стало слишком много свободного времени, поэтому она начала задавать много разных вопросов. О том, что работа в ангаре уже закончена, Алена знала. Поэтому ей стало очень любопытно, почему туда не завозят больных. Она-то думала, что это лечебный артефакт. Пришлось заставить ее заряжать камни в свободное время, но это не помогло. Работа рутинная, особо думать во время подзарядки не нужно. Почему наша охрана меня в гараж не пускает? Снова пристала она ко мне. «Говорят, что ты приказал». «Так и есть», – ответил я. «Тебе там делать нечего». «Мне интересно посмотреть, что за артефакт ты там собрал». Признаться честно, ее постоянные капризы начинали меня немного раздражать, хотя старался не обращать на это внимания. Такое ощущение, что чем больше у нее растет живот, тем больше она начинает капризничать. Интересно, это у всех беременных женщин так или только мне повезло?» «Зачем тебе на него смотреть?» – сухо спросил я. «Он еще не готов, да и боюсь, что что-то испортится». «Это непростой артефакт». «Нет, непростой, лечебный», – подтвердил я. «Еще вопросы будут?» «Я немного занят». «Будут. Почему наша охрана меня туда не пускает? Что в нем необычного?» «Что в нем необычного, ты позже узнаешь. Наберись терпения. Что касается охраны, то она не наша, а моя, поэтому выполняет мои приказы, а не наши». И вообще, солнце мое, раньше ты приходила с работы уставшая и жаловалась, как трудно тебе там находиться до вечера. Сейчас у тебя появилось слишком много свободного времени, может тебе снова начать работать допоздна. Я что, тебе надоело? – обиженно надула губы супруга. Да твою же ж мать! – выругался я, отчего даже Алена напряглась. Редко себе позволял такое, тем более в ее присутствии. Ты можешь понять, что я сейчас занят или у тебя совсем голова отключилась. Тебе просто пока нельзя туда ходить, или обязательно нужно весь день ходить и насиловать мне мозг одним и тем же вопросом. Я просто, начала была девушка, молчать, перебил я ее. Послушай, солнышко мое, у тебя с появлением свободного времени появились ненужные мысли. Мне кажется, что я поспешил тебя с больницы вместе с собой забирать. Я все поняла, покладисто закивала Алена, пойду посмотрю, чем Лера занята. Сидеть, скомандовал я. «Еще раз начнешь задавать мне вопросы об этом артефакте, то будешь работать допоздна, понятно?» «Все поняла. Не надо допоздна. Мне просто было любопытно, поэтому и спросила». «Спрашивают один раз, а ты нудила у меня над духом, как навозная муха». «Все поняла и справлюсь», – вытянулась по струнке девушка. «Больше никаких вопросов о твоем артефакте. Только не надо работы. Ух, даже взбодрилась от твоего крика». «Ты и так полна бодрости», – буркнул я, даже завидно. Девушка ушла, как ни странно, она на самом деле больше не подходила ко мне с этим вопросом, только с другими. Прошел день, два, три и ничего. Только потом я сообразил, что по сути поставил ей условие, что или пытается выяснить об артефакте, или работает. А ведь она мне клятву давала и не может ее ослушаться. Похоже, что ее магия как-то повлияла на это, видно донесла в мозг, что это непростая угроза, и ослушайся она меня, то на самом деле придется оставаться до вечера. У моей супруги еще хватило мозгов пойти и пожаловаться на меня своему отцу, который жил с супругой недалеко от нас. Только вот ее стенания моей грубости прошли впустую, так как вернулась она с недовольным лицом. Видимо, отец, который был умным человеком, поддержал меня, а не дочурку. Что же, это неудивительно, если она рассказала своим родным всю правду. А врать Алена не умела. Как ни странно, но европейцы все же пошли на условия, которые я поставил. Через две недели после отъезда англичанина ко мне прибыли первые маги, целых два автобуса. С ними прибыл не сам британец, а скорее всего какой-то его помощник. Впрочем, как я и ожидал, никаких устройств, способных искать одаренных, они не нашли. Привезли целую толпу каких-то непонятных людей, у которых не было магических сил, даже крупицы. Один из прибывших, увидев меня, ломанулся в мою сторону, что-то лепеча на непонятном языке, только его по пути перехватила моя охрана. «Здравствуйте, Андрей Евгеньевич!» Поприветствовал меня мужчина, который, видно, и отвечал за доставку этих людей. «Есть среди них одаренные?» «Нет», – ответил я, – «Вы вообще как их ищете? Или это секрет?» Меня на самом деле интересовал этот вопрос, слишком интересные были мои гости, такое ощущение что они сюда прибыли прямиком со съемок какого-то фильма, одеты в странную одежду, преимущественно белоснежно-белую или черную, надменные лица. Впрочем, когда их взгляд встречался с моим, то они сразу отводили его в сторону. «Да какой секрет?» вздохнул мужчина. «Это наши маги и колдуны, по крайней мере, они так говорят». «Понятно», усмехнулся я, Можете всех в тюрьму сажать за мошенничество, единственный дар, который у них есть, это обман доверчивых граждан, но и он у них невелик, раз так вырядились. А этот чего ко мне побежал? Я показал на того мужика, которого отшвырнула в строй моя охрана. Просил, чтобы вы его к себе в ученики взяли. Понятно, ладно, не буду вас задерживать. С этими словами я развернулся и направился к себе в кабинет, около которого уже дежурил помощник президента. «Видимо, пришел узнать результат». «Расслабьтесь», – улыбнулся я. «Никакого устройства они не придумали, так что зря переживали». «Может быть, я по другому вопросу», – улыбнулся мужчина. «По какому? Омоложение было утром, а больше мы с вами ничего не обсуждаем. Завтра к вам привезут трех политиков, у вас уже был по этому поводу разговор с президентом». «Конечно, я все прекрасно помню, поэтому омоложу и их». «На самом деле такая договоренность была». Это произошло, когда я ездил в Кремль, несколько человек в году я должен буду омолаживать бесплатно, так же, как и ученых. Это будет считаться моим вкладом в развитие России. Но после этого договора, который, само собой, на бумагу никто записывать не стал, а только на словах обговорили, в Москве решили немного поменять и добавить в этот список еще и видных деятелей культуры. Только вот тут я уже встал, как говорится, в позу. Есть договоренность и нужно ее придерживаться, а так, как захотели наши власти, никуда не годится. Мне нетрудно было и больше людей бесплатно омолаживать, если бы об этом мы договорились заранее, то я бы не стал отказываться от своих слов. Сейчас же я опасался, что едва только пойду на уступки, как с меня сразу же начну требовать большего, а этого не хотелось. Вот и строил из себя жадную сволочь, которая не хочет работать бесплатно, а думает только о деньгах. Слова Никиты Андреевича о том, что в Сибири зимой лютый мороз, мне очень не понравились. Конечно, я любил зиму, и она мне нравилась, так как тот мир, из которого я прибыл, не мог похвастаться таким временем года. Конечно, у нас там тоже выпадал снег, но он не устилал все на несколько месяцев и тут же таял, в результате чего повсюду была грязь по уши. В основном в это время года просто шли холодные дожди, иногда с тем же снегом. Но вот постоянные морозы меня не очень радовали. Поэтому я принял решение создать вокруг своего поселения что-то вроде микроклимата, будет он располагаться как будто в артефакте, только вот как сделать подобное я пока не представлял, поэтому требовалось все хорошенько обдумать. Был бы я артефактором, то скорее всего сразу бы нашел решение, эти затейники могли сделать что угодно, даже в нашем мире их считали странными людьми. Пока я не отбыл в дальние края, решил заняться омоложением самых полезных мне людей. К тому же они этого давно ждали. В первую очередь позвонил своему главному финансисту Валентине Евгеньевне. «Добрый день», – поприветствовал я женщину. «Вы сейчас где?» «Здравствуйте, Андрей Евгеньевич», – ответила она, – «в своем кабинете на работе». Тут нужно отметить, что она жила не в столице, а как только ее приняли на работу, она перебралась в нашу деревню, даже дом себе прикупила, хоть и стоимость на недвижимость тут сейчас была как в столице». Даже не представляю, сколько усилий нужно было приложить, чтобы договориться с оставшимися продавцами о покупке. В нашем поселении уже не было простых жителей, только мои рабочие, да пожилые семьи, которые ни в какой не соглашались уезжать, как бы их ни просили, даже власти их выселить не смогли. Хотя, насколько я знаю, такие попытки были». Конечно, если бы правительство всерьез было бы этим озадачено, то сразу бы нашли средства убеждения или применили другие методы воздействия, но все кончилось простыми уговорами. Но, видимо, Валентина Евгеньевна все же нашла ключик пожилым людям и едва только купила дом, как тут же снесла его и начала строить новый. Как я уже говорил ранее, она раньше работала управляющей каким-то банком или директором, но вот захворала и потеряла свою должность. Так и попала ко мне, после чего проявила чудеса в сфере финансов, пытаясь всеми возможными способами заслужить молодость. Хотя, на мой взгляд, она и так была довольно молода и симпатична. Впрочем, может, это я старик в прошлой жизни, так думаю. Находилась она тоже не в Уфе, где располагался наш банк, а в больнице себе выбила небольшой кабинет. «Можете ко мне зайти?» – спросил я. «Конечно, сейчас буду». Через пять минут женщина уже сидела напротив меня и давала отчет о проделанной работе за последнее время. Хоть и вызов был неожиданный, но она всегда помнила о том, что и где сделала, какие операции провел мой банк, выгодный или нет, причем на меня снова посыпались какие-то термины, о которых я даже не слышал, от чего я поморщился – заставив женщину замолчать. Видно, моя гримаса не осталась незамеченной. «Что-то не так?» – спросила она. «Все так, наверное», – улыбнулся я. «Просто, как вы уже, видимо, заметили, что половину ваших фраз я совсем не понимаю. Поэтому и позвал вас. Хотите, чтобы я все в деталях объяснила и разъяснила? Нет, такого счастья мне не надо. Других проблем хватает, чтобы еще и в это вникать. Дело в том, что с того времени, как вы начали у меня работать, За вами пристально следит наша служба безопасности, причем не только за тем, чтобы вам вред не причинили, а еще и за вашей деятельностью в моих делах». «Да, я это заметила. Несколько раз человек Никита Андреевича приезжал и проверял все лично, причем я его даже не знаю, но он очень умный и понимает в моих делах, если и меньше, чем я, то не намного. «Да не о проверках сейчас речь», поморщился я. «Терпеть не могу, когда от темы уходят». «Дело в том, что за все это время к вам не было никаких претензий от службы безопасности, а это показатель. Насколько нам известно, некоторые люди даже просили передавать некоторую информацию обо всех операциях, но вы отказались. Да, я помню это, два раза такое случалось, но потом они оставили эту затею и куда-то пропали. Тут она права, так как едва об этом узнал Никита Андреевич, как тут же принялся за дело, даже просить помощи у властей не стал». Это были наши конкуренты, тоже банкиры, которые решили немного меня прижать или просто прощупать. В общем, прощупали и поняли, что лучше не лезть, целее будут. Мне Геннадий Анатольевич как-то за обедом рассказал, как шуганули этих людей безопасники, обезвредили охрану одного из главных в этой шайке, приставили ему нож к горлу и вежливо попросили, чтобы больше не лез. Банкир не был простаком и решил поднять шум, мол, лихие девяностые вернулись и частных людей чуть ли не прямо на улицах не расстреливают, хотя никто из его охраны сильно не пострадал. Идея банкира поднять шум на ровном месте не принесла ему успехов, так как властям я оказался нужнее, поэтому, скорее всего, еще и они ему объяснили, кому можно лезть, а кому не стоит, поэтому вскоре шум затих. Меня, если честно, немного напрягает то, что по каждой крупной операции связываются со мной и уточняют, стоит ли так рисковать деньгами. Я, признаться, в этом ничего не смыслю, вот и решил, скажем так, дать вам гораздо больше простор для деятельности, чтобы впредь с подобными вопросами обращались непосредственно к вам и не связывались со мной. Как вы к этому относитесь?